и коробочкой с леденцами лежал наш грозбух в чёрной кожаной обложке. В него мы вносили отчёты о каждой проделанной нами работе. Скоро туда же придётся записать отчёт о расследовании у импольдонских рейсов. Джордж стоял возле своего стола и мрачно смотрел на него. Да, на моём собственном столе тоже частинька царил беспорядок, но то, что сегодня творилось на столе Джорджа, это было нечто.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 Я стояла, легонько барабаня пальцами по столешнице. Потом решилась наконец сказать Джорджу то, о чём давно думала. "Но ты же знаешь, что от солнечного света ему больно. Он обжигает плазму". "Но, «Ну, разумеется", кивнул Джордж, так и задумчиво. "Да, но это вряд ли заставит его стать разговорчивым. То есть я хочу сказать, не думаешь ли ты, что это может только ухудшить положение? Насколько я вижу,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 из которой торчали многочисленные виртлювки и фланцы. Виртлювка соединительное приспособление, элемент трубопроводной снасти. Фланцы специальные детали с отверстиями, служащие для соединения труб. Жорж наклонился над банкой и отвернул один из верхних клапанов крышки. Показалось, впаянная в пластик клапана мелкая металлическая сетка, и проговорил прямо в эту сетку: "Эй,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 Одна из первой пары британских исследователей параллель психологов объявила, что ей иногда встречались призраки, с которыми она могла общаться. Об этом Марисса упоминала в нескольких своих книгах, намекая, к сожалению, она никогда не утруждала себя подробностями и деталями на то, что в ходе этих бесед призраки поделились с ней целым рядом удивительных тайн, имеющих отношение к смерти, душе и перемещению между мирами, нашим и загробным.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 Вот и сейчас я заметила, как остро блестят за стёклами очков глаза у Шурча, когда он рассматривает молчащую банку. Совершенно очевидно, что он ощущает наше присутствие. Бормотал он себе под нос. В определённом смысле эта тварь понимает всё, что происходит вокруг, и знает, как тебя зовут, имя не то ж. Ты сама мне об этом говорила. Следовательно, он способен слышать звуки через стекло или умеет читать по губам. Заметила я. Мы часто разговариваем, стою я рядом с неприкрытой банкой. Возможно, кивнул Шордж. Кто знает, может и по губам. Столько вопросов. Почему он в этой банке? Чего хочет? Почему он тогда заговорил с тобой? Я вожусь с этим приятелем уже несколько лет, но со мной он почему-то ни разу не попытался заговорить. Но с этим все более или менее понятно. У тебя же нет этого удара, слышать? Сказала я. постукивая ногтем по стеклянному боку банки. А сколько времени у тебя эта банка Джордж? Ведь ты её украл, верно? Только я забыла где и как. Джордж грузно опустился в своё кресло. Оно затрещало под его тушей. Это было, когда я ещё слушал в агентстве Фитнес, незадолго до того, как меня вышвырнули оттуда за непокорность и дурной характер. Я работал в офисе Fitness House на Стрэнде. Бывало когда-нибудь там?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 Доступ в них закрыт даже для большинства рядовых агентов. Например, Чёрная библиотека, где под семью замками хранится оригинальное собрание книг Мариссы. Я всегда мечтал побывать там, но вы. Однако больше всего интересовавшие меня вещи находились в подземных хранилищах. Подвальные этажи фитис, глубокие и необъятные. Говорят, они тянутся под темзы и до противоположенного берега, а там уходят ещё дальше.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 Печи? переспросила я. Но Печи Фитис находится в Клеркенвелле, разве не так? Это всем известно, и все агентства пользуются ими. Зачем же Фитис ещё одни печи под землёй? Я думал об этом, ответил Чёрч. Я много о чём передумал тогда. И меня всё сильнее раздражало, что я задаю вопросы, но не получаю на них ответа. Наконец я стал так назойлив, что меня выгнали. Моя начальница, женщина по имени Суини, С лица, похожим на вымоченный в уксусе старый носок, дала мне час, чтобы я очистил свой стол, не проваливаясь. Я стоял возле стола, собирал в картонную коробку своё барахло и тут увидел, как к клифту толкают тележку с двумя или тремя призрак-банками. В эту минуту слушающего, который вёз тележку, кто-то окликнул, и он отошёл. Ну что мне оставалось делать? Разумеется, я подобрался к тележке, схватил первую попавшуюся банку и сунул в свою коробку.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 Сейчас я отрешённо смотрела на пустой чистый стул Локвуда, на куртку, оставленную им на спинке старого потрескавшегося кресла. Кстати о тайнах, медленно сказала я. А тех, что рядом с нами? Тебе когда-нибудь хотелось узнать, что прячется за запретной дверью на лестничной площадке? Нет, повёл плечами Чурч. Не верю. Он немного посопел носом, затем кивнул. Ну, конечно, хотелось.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 На твоём месте я постарался бы забыть обо всём этом. Просто я думаю, что нельзя быть таким скрытным, как Локвуд, бесхитростно заметила я. Это даже стыдно. Ну давай, давай, скептически хмыкнул Джордж. Ты обожаешь загадочный ауру, которая окружает Локвуда. А ещё млеешь, когда он напускает на себя отсутствующий вид, будто решает какие-то глобальные проблемы или придумывает сногсшибательный план. И не говори мне, что это не так. Я-то знаю.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 Я спустился сюда, чтобы показать вам вот это, сказал Локвуд. Это приглашение. Локвуд швырнул предмет через комнату. Он прошелестел по воздуху, мимо протянутой руки Джорджа, скользнул по поверхности его стола и замер прямо передо мной. Небольшой кусок картона, жёсткого, серебристо-серого и блестящего. На верхнем краю карточки герб, вставший над эмблеей единорога. С зажженным фонарем в высоко поднятом переднем копытце. Ниже логотип агентства Fittez. Госпожа Пенелопа Фиттез и исполнительный совет агентства Fittez приглашают Энтони Луквуда, Люси Карлайл и Джорджа Кабинса на празднование пятидесятилетия образования нашей компании, которое состоится в Fittez House на Стренде в субботу, девятнадцатого июня в двадцать ноль ноль. Форма одежды: смокинг. Черный галстук, бабочка. Развоз гостей по домам в один час ночи. П, п, п, п, п, просьба письменно подтвердить приглашение. Я тупо смотрела на карточку, забыв про свое смущение. Пинелло Пфиттис приглашает нас на прием и не просто на какой-нибудь прием, подчеркнул Локвуд. Она торжественный, на прием года. Там будут все, кто что-то собой представляет. В таком случае, почему они решили пригласить нас? – спросил Чёрдж, глядя на карточку через моё плечо. Потому что мы стали достаточно известным агентством, – обиженным тоном ответил Локвуд. А также потому, что Пенелопа Фиття с очень дружелюбно относится к нам. Вы же помните, мы нашли в Кум Кэри Холл тело её друга детства у подножия кричащей лестницы. Как бишево звали? Сэм, Сэм. Одним словом, она была нам благодарна и написала об этом в письме. А может быть, на неё произвели впечатление и новые, недавние наши успехи. Я подняла брови. Пенелопа Фиттис, глава агентства Фиттис и внучка первой великой исследовательницы парапсихолога Марии Софиттис, входила в число самых влиятельных людей страны. Её порог оббивали министры.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 Вот оно. 19 июня, пробормотал я себе под нос. Это же ближайшая суббота. Так мы пойдём? спросил Чордж. Ещё бы, разумеется, пойдём, ответил Луквид. Это прекрасная возможность обзавестись новыми полезными знакомствами. На этом приёме будут главы всех агентств, все большие шишки из D.P. и руководители соляных и железных компаний. Может быть, даже председатель корпорации Sunrise. Другого шанса увидеть их у нас просто не будет. Прилесно наморщил свой нос Жорж. Провести весь вечер в душной пропотевшей комнате, переполненной десятками старых, жирных, скучных деловых людей. Что может быть лучше? Предложите мне на выбор пойти на этот приём или сразиться с бледной вонью. И я предпочту встретиться с пугающим призраком. Ты стал недавно видным, Жорж. Неодобрительно покачал головой Лок. И слишком много времени проводишь с этой штуковиной. Он наклонился вперед и точь в точь, как я перед этим, пощелкал ногтями по толстому стеклу призрак банки. Стекло отозвалось тонким нестройным звуком. Масса внутри банки колыхнулась, но тут же успокоилась внутри. Это не безопасно, а ты буквально не расстаешься с этой стекляшкой. Не согласен, нахмурился Джордж. В данный момент для нас нет ничего важнее этой, как ты выразился, стекляшки. Если довести расследование до конца, это может стать настоящим прорывом в понимании природы призраков. Только представь, если мы научимся заставлять мёртвых говорить по нашему требованию, отвечать на наши вопросы. Зашушал висящий на стене зонт. Это значит, что кто-то нажал кнопку звонка, стоя у нашей входной двери. Кто бы это мог быть? Помурчился Лок. По-моему, мы ни с кем не договаривались. Может, рассыльный из бакалейной лавки? предположил Джордж. Принёс нам фруктов и овощей на неделю. Нет, покачала я головой. Рассыльный от бакалейщика должен прийти завтра. А сейчас это, наверное, наш новый клиент. Так чего же мы ждём? сказал Локвуд, пряча в карман приглашение от Пенелопы Фиццис. Поднимись и посмотри, кто там.